— Потому что я сам еще ничего не понимаю. Как только я пойму, я тебе скажу. Но это будет, возможно, не скоро. — Пошли? — Да, — сказала она, — пора. Твой дедушка уже должен приехать. Не заставляй его ждать. Ему будет тяжело, если монахи расскажут ему о тебе до того, как вы встретитесь. И, пожалуйста, обещай мне, что ты не помчишься снова... На этот ужасный щит нельзя тормозить в самую последнюю секунду. А я как раз подумал, налечу на щит, снесу с лица земли бараки строителей и прыгну в воду с пустой площадки, как с трамплина. «Значит, ты меня не любишь?» «О, Боже!» — сказал он. «Но ведь это только шутка!» Он помог Марианне встать, и они начали спускаться по лестнице на берег реки. — Мне в самом деле жаль, — сказал Йозеф, останавливаясь, — что дедушка узнает это как раз сегодня, в день своего восьмидесятилетия. — И его нельзя от этого избавить? — От самого факта нельзя, а от сообщения можно, если ему еще не успели ничего сказать. — Йозеф отпер машину, вошел в нее и открыл изнутри дверцу, чтобы впустить Марианну. Когда девушка села рядом с ним, он положил руку ей на плечо. — Ну, а теперь послушай, — сказал он. — Это совсем просто. Вся дистанция равняется точно четырем с половиной километрам. Мне нужен разгон в триста метров чтобы достичь скорости 120 километров в час и еще 300 метров для того, чтобы затормозить. Причем я считаю с большим запасом. Значит, можно спокойно проехать почти 4 километра. На это уйдет ровно две минуты. От тебя требуется только одно — следить за часами и сказать мне, когда пройдут эти две минуты. Тогда я тут же начну тормозить. Неужели ты не понимаешь? Мне хотелось бы наконец узнать, что можно выжать из нашего драндулет Какая ужасная игра, — сказала Марианна. — Если бы мне удалось разогнать машину до ста восьмидесяти километров, то на всю дистанцию понадобилось бы только двадцать секунд. Правда, тогда придется затормозить раньше. — Перестань, прошу тебя. — — Ты боишься? — Да. — Хорошо. Пусть будет по-твоему. Но позволь мне, по крайней мере, ехать со скоростью 80 километров, как знаешь, если тебе так уж хочется. При этом можно даже не смотреть на часы, я увижу сам, где затормозить, а потом измерю, на каком расстоянии я начал торможение. Понимаешь, мне просто хочется узнать, не надула ли нас фирма со спидометром. Он включил мотор, медленно проехал по узеньким переулочкам живописного пригорода, быстро миновал забор окружавшей площадки для игры в гольф и остановил машину у въезда на автостраду. — Послушай, — сказал он, — при 80 километрах нужно ровно три минуты. Это совершенно безопасно. Поверь мне. А если ты боишься, выходи и подожди меня здесь». — Нет, одного я тебя ни в коем случае не пущу. — Но ведь это в последний раз, — сказал он. — Уже завтра я, наверное, уеду отсюда, и больше мне никогда не представится такая возможность. На обычном шоссе гораздо удобнее проводить эти эксперименты. — Да нет, меня привлекает именно то, что перед щитом волей-неволей надо остановиться. Он поцеловал Марианну в щек. — Знаешь, что я сделаю? нет поеду со скоростью 40 километров когда машина тронулась марианна улыбнулась но все же посмотрела на спидометр а теперь внимание сказал он миновав километровый столбик с цифрой 5 посмотри на часы и сосчитай сколько времени нам понадобится до столбика с цифрой 9 я еду со скоростью ровно 40 километров Далеко впереди, подобно задвижке,